Запись 111. Что такое трудный день, узнаешь в сравнении. Я до сих пор был уверен, что самый трудный день – это день первого похода в лес. Ага, сейчас. Что-то мне не везет с этим лесом. Или наоборот везет. Как посмотреть? Вот нашел еще 10 проблем на свою шею. Честно говоря, количество событий за единицу времени просто зашкалило. Причем, если сама поездка к лагерю Аякаси идет по категории излишне рискованно, но в пределах нормы, то сам бой это за гранью добра и зла. Хорошо, что у меня банально не было времени подумать, прежде чем решать, и испугаться, или принять разумное решение, потому что разумное решение в бой не вступать ни при каких обстоятельствах. Демоны со склонов гор, при всем моем к ним уважении, были, если подумать головой, недостаточным аргументом. Но когда времени думать не остается, приходится действовать на ощущениях. К счастью, я в них не обманулся. Но хватит самокопания. Получилось победить, теперь надо суметь воспользоваться плодами победы. Из тринадцати участвующих со стороны местных принять вассалитет согласились 10. По счастью, второй лидер согласился на процедуру сразу после пожирателя трупов, и потери составила мелочь из числа команды. Ну и хорошо. Итак, если бы мне кто-то сказал, что за один день я заработаю десяток вассалов, я бы, наверное, долго смеялся. Благодаря каши, мотивы которого я до конца не понял, я заполучил себе в команду не просто согласных на присягу, но еще и с соответствующим складом характера демонов то есть готовность идти за лидером, даже если смысла действия они не особо понимают. Очень хорошо. Ритуал прошел довольно буднично. Обморок от перегрузки прекрасно списывал мое тормозное поведение при наложении парома, пока я под медитацией искал ощущениям нужные векторы в нервной системе очередного присягающего. Очень в тему пожиратель озвучил текст клятвы. Отличный пример НЛП-схемы разработали мои предки. Настраивает на нужный лад как принимаемого, так и принимающего. Да еще и позаботились, чтобы она была на слуху, благодаря чему я не сел в лужу, ответив на столь щедрое предложение «Извините, но я не знаю как». Конечно, попахивало безумием и предательством одновременно, то, что я отрабатывал на разумных союзниках экспериментальную для меня методику, которая в случае сбоя разрушит существенную часть сознания и второй сигнальной системы. Но тренировки мне провести было точно больше не на ком, а во-вторых, я все же здорово смог помочь им в бою, хоть меня это и не извиняет. Проехали и забыли. И вот когда последний мелкий Аякаси прошел через присягу, И оставшиеся со мной помахали рукой уходившим, решившимся на самостоятельное плавание, без покровительства Большой Тройки и под контролем Амакава. Я, наконец, смог задуматься о сакраментальном. И что дальше? Запись 112 а дальше определенно стоило озвучить предложение, с которым мы с Мезучей отправились сюда в начале такого длинного дня. Кстати, сейчас еще двух часов дня нет, то есть все активные действия заняли чуть больше часа. Обежав глазами присутствующих, я понял, что откровений от меня вовсе не ждут. А Якаси радовались, что так легко отделались, и что в защищенной пещере теперь можно спокойно отсидеться те несколько часов, пока паре оперативников Цучимикадо не надоест прочесывать окрестности. Но вопросы, конечно, возникнут. Я подождал, пока Сидзука вернется в пещеру, чтобы озвучить свои мысли при всех. Но, наткнувшись на кислое выражение ее лица, решил сначала узнать, в чем дело. «Наше оружие нашли, знаешь ли. Не растаяло оно после обработки, только подтаяло слегка. А с такого расстояния я не могла разрушить его». Упс, прокол. С другой стороны, верхний слой льда все-таки отмерз. И на древке, и на рукояти никто не найдет наши интересные пальчики. То, что лед, мягко скажем, имеет необычную вторичную укладку молекул, обнаружат и что подумают об авторе клинка и копья. Я бы, например, поспешил свалить из местности, где есть мезучи, способная сбить воду в кометный лед. Ну да ладно. все собрались. Можно все-таки поговорить. Дамы и господа, внимание! Пока мы вынуждены задержаться под сводами пещеры, хочу рассказать, как вижу наше дальнейшее взаимодействие и описать, как хотел бы помочь устроить вашу дальнейшую жизнь. Наверное, выглядит забавно. Неровный рядок сидящих мужчин, две женщины и сосредоточенно вещающий подросток, стоящий напротив них. Всех демонов перед присягой я заставил сменить облик на человеческий, в избежание, так сказать. Меняется ли мышление от смены формы или нет, а вот моторика точно меняется. Значит, и шанс промахнуться в пароме возрастает. Нафиг, нафиг. Прежде всего, вы все, как я понимаю, хотели бы поближе ознакомиться с миром людей, дабы перенять некоторый опыт. Я прав? Отлично. Тогда предложение такое. Благодаря своей клановой технике я могу сделать ваши ауры полностью необнаружимыми, что мы с присутствующей здесь мезучи уже проверили. И если уж интегрироваться в городе, то и жить лучше не в парке или под бастом, с риском обнаружения обычной полиции или проблем с населением. Дом или квартира лучше подойдут, правда же? Выражения лиц собеседников менялись с лениво внимающего до сосредоточенного а потом наивно восторженного. Я аж почувствовал себя политиком, с трибуны в очередной раз обещающим всеобщее счастье, сразу после выборов, естественно. Пока не наткнулся на насмешливый взгляд Горбоносова. Впрочем, он все равно молчал. Как вы, наверное, в курсе, для проживания в квартирах и домах нужно платить их хозяевам арендную плату, ну и еще неплохо бы есть нормальную еду и получать прочие социальные услуги. И для этого я вам предлагаю немного поработать строителями или дорожными рабочими. Квалификация там почти не требуется, достаточно силы и желания работать, так что и вы сможете. Тут я натуральным образом выпал в осадок. После слов «немного поработать» уже и так радостные лица озарились и вовсе восхищенными улыбками. «А якаси любят работать чернорабочими? Ущипните меня!» «Ах!» — проговорила одна из девушек-демонов из команды пожирателя. «Мы сможем поиграть в настоящих людей, да еще и денег дадут на всякие вкусности!» Пожиратель выдавил из себя вымученную улыбку, разведя руками, а Горбаносы закрыл лицо ладонью. «И совершенно зря! Наивность — это не то, что долго держится в обществе людей. Месяца через два сами над собой потешаться будут». Зато хотя бы понятно, почему эти товарищи пошли за каши. Инфантильность впечатляющая. Ладно, теперь добивающий удар. Войти в общество людей – это задача следующего месяца двух. Примерно через это время клан Цучимикада выведет своих бойцов из состава городской полиции и уберет. А мы возьмем их бывшую территорию под свой контроль. Вот для чего вам нужно узнать жизнь людей как можно подробнее. ХА! а японцев и маскирующихся под них еще называют узкоглазыми. Аниме и эльфы нервно курят в сторонке. Запись 113. Покрутившись вокруг места битвы около часа, агенты Цучимикада подожгли какой-то техникой останки убитых демонов, присоединив к ним несколько неразложившихся на месте трупов падальщиков, у которых не хватило инстинктов или способности бороться с голодом и свалить куда подальше при приближении магов из полиции. Дождавшись, пока вся эта инсталляция в жанре хоррор прогорит, обстоятельно затушили пытающиеся перекинуться на деревья пламя, после чего, наконец, свалили. Пока Мезучи аккуратно следила за ними издалека, я отвечал на вопросы прячущихся в пещере демонов из теперь уже моего отряда. А вопросов было просто море. От самых глупых до неожиданно актуальных, над которыми я еще даже не думал. Я отвечал на все. Неважно, если кто-то не понимает пока реалии жизни японского общества. Не так уж сложно в них въехать, особенно если не пытаться сходу закосить под академика и выступать на каком-нибудь диспуте. Хотя, например, случись подобное с пожирателем трупов, я бы еще подумал, кто лучше свою роль отыграет. Он или настоящий академик? Все-таки активный возраст, сложенный с активным же интеллектом, страшное по своей эффективности сочетание. И ведь наверняка есть и другие аякаси, которые достигли больших высот в человеческом обществе. Не может быть, чтобы не было другой совершенной маскировки, кроме паромной. Да и ее можно так или иначе заполучить. В головы своих теперь уже вассалов я попытался со всей доступной мне убедительностью вложить понимание того, чего я жду конкретно от них. Ни слепого подчинения, ни преклонения и ни службы от и до. Мне нужны были сотрудники. Возможно, правильнее было бы сказать соратники. Но я очень надеялся, что битвы, вроде сегодняшней бессмысленной бойни, удастся избежать. И что воевать будет при необходимости не мясо, а специалисты, вроде Мезучи и Горбоносова, хотя и понимал, что это утопия, потому что стоит появиться у города в волне прознавших об отъезде полиции демонов, и начнется заварушка. И с этим еще нужно успеть что-то сделать, и, надеюсь, все-таки не за две недели. Срок в два месяца я указал с запасом, учитывая запаздывание информации о силовой обстановке внутри полиса за его границами. Но тогда патрули придется собирать на живую нитку, что явно не добавит эффективности. Эх, как представлю, сколько работы меня ждет. Руки не опускаются только потому, что вот теперь-то у меня наконец появились единомышленники, которым можно поручить что-то серьезное, вроде подумать головой и решить. Потому что даже у Хероя с этим проблемы, когда нет конкретной цели, а требуется анализ обстановки. С сильнейших тоже не все гладко. Инфантильная Сидзука и пацифист Каши — отличный пример того, как подходящий для лидера по формуле Чилуа не может им стать по внутренним причинам, просто не хочет. А когда пациент не хочет в морг, медицина бессильна. Они вернулись в город. Я проследила до машины, знаешь ли. Эта богиня рек вернулась в пещеру. Я мысленно скривился. Легко болтать, а теперь опять работать придется. «Господа и дамы, а сейчас прошу, выберите себе комплекты одежды для ношения в городе, и я их обработаю». «Да, любые». «Нет, Ми, вечернее платье — это здорово, но несколько не то, что люди понимают под термином повседневная одежда. Вот у Ринка спроси». «Ринка? Ринка, что значит, какое классное? Не будет же она в нем на стройку ходить? И нет здесь примерочных...» Ладно, ладно, сейчас заблокирую еще кусок штрека от магии, только не смотрите на меня так. Алло, Хероя? Я выбрался из пещеры. Привет. Да, переговоры уже прошли, и даже успешно, дома все расскажу. Не позвонил, потому что там приема не было. Да и на наши условия сразу согласились. А вот так. Жди, будем к пяти или к шести. Уважаемый Каши, этот паспорт нельзя использовать. Нет, я согласен, что он, скорее всего, не просрочен и удобен, но... Да посмотри же на фото, не похож. А это мы потрошим склад вещей в пещере, которые АЕКСИ натащили за последние 20 лет. Довольно умно, если подумать. Те же лампы и керосин пожиратель трупов просто купил в деревне по ту сторону перевала, предварительно удостоверившись в отсутствии магополиции или кого из свободных экзорцистов. Не обошлось и без курьезов. Видимо, техника влияния на сознание и впрям прочищает мозги, потому что нельзя же объяснить банальным отсутствием любопытства то, что вещи из ящика с ценными предметами, едва они были извлечены, тут же оказались экспроприированы кузаки и двумя уже спевшимися с ней духами женского пола. Ну да, ну красивые украшения, и даже частью за сто лет возрастом. Спасибо, каши справочнику. Но это же не повод со счастливым визгом в них вцепляться, напяливать на себя и отказываться снимать. Голос разума — ау! В итоге, кроме того же состава, в котором мы ехали из города, с нами не поехал никто. Слишком ценно внезапно стало содержимое пещеры. Что-то в плане денег, за которыми ранее никто не следил. А что-то резко выросло в цене, получив от меня паром на маскировку магии. Кроме того, когда в моем доме появляется ровесница из друзей детства, и ни капли вранья, я дружил как минимум с Химари, и пусть первым бросит в меня камень тот, кто скажет, что Аякаси не мои друзья детства. Это выглядит совершенно нормально и невинно. А вот если со мной заявится взрослый мужик, а еще круче несколько, так и полицию вызвать могут. Нафиг, нафиг. Хватит с меня на сегодня. Поймав вечерний автобус... Мы втроем уселись на двухместный диванчик, Ринка неожиданно обхватила руками мою руку у плеча, прижалась, и через секунду раздался тихий храп. Мизучи тоже прислонилась и затихла. Так мы и ехали, спящая, вымотавшаяся от впечатлений мечница, убившая сегодня своего первого врага, демон воды, получившая от меня непонятно какой подарочек во сне, но догадки появились и ваш покорный слуга с синяком в пол спины, кружащийся головой и полным сумбуром в мыслях. И что-то мне подсказывает, что таких насыщенных дней теперь будет много. Запись 114. Естественно, заселение отряда Аякаси в комнаты двух общежитий для рабочих отняло у нас кучу времени хотя бы потому, что никто из нас подобного опыта не имел. А эта социальная группа обычно не пишет подробные отчеты на форумах. Но благо у них есть прорабы, а у прорабов есть инженеры-руководители, которые вынуждены выплескивать фейс-палм от общения с подчиненными хоть куда-нибудь, ну почему бы и не в бложек. На Хероя я свалил проверку документов на адекватность. Разыскивается ли их владелец как пропавший без вести, или еще по каким причинам – от уголовки до невыплаты коммунальных услуг. Благо, многие женщины в Японии обладают достаточно высокими голосами, чтобы стриженное не выделялось при разговоре. Пришлось Канаме изрядно покружить по городу, просадить несколько тысяч йен в телефонах-автоматах и воспользоваться услугами штук 20 компьютерных клубов. К сожалению, в плане работы с документами – или изучение информации для составления впечатления о чем-то, Ринка была совершенно бесполезна. Просто ее никто не готовил специально. А столкнуться с этой стороной вопроса при нормальных родителях довольно тяжело. Зато она единственная из всех нас занималась поднятием боеготовности нашего общества. Сообщества. Хрен с ним с названием. Пусть будет группа. Так вот. Ринка поднимала боеготовность группы путем поднятия боеготовности с себя. Я доработал паромом систему включения-отключения магического усиления опорно-двигательного аппарата. Да-да, всего аппарата, а не только мышц. Мне дико повезло, что я, когда накладывал паром света на кузаки, автоматически слепил его так же, как в хомяках. Не по мышцам отдельно, а затрагивая и кости, и внутренние органы, Насколько их позволял затронуть предыдущий апдейт, сделанный моими родителями. По счастью, в несократимых тканях такой магический бустер просто стягивает конструкции костей и сухожилий, добавляя им прочности, как армирование бетона железом. А не то бы мы не отделались синяками и ноющими суставами. Вообще, я как посчитаю, сколько раз мы разминулись с метафорическим песцом в тот день, так плохо становится. Не буду об этом думать. Сидзука ударными темпами пыталась закрыть последние пробелы в образовании, и, естественно, это были оставшиеся самые сложные для нее куски типа представления об атомарном строении вещества или особенности строения земной коры. Даже на школьном уровне эти знания настолько конфликтовали с естественным образом сложившимися представлениями за столько лет, что змейка буквально с боем отвоевывала у самой себя возможность понять, что заучивала. В один из дней мне пришлось даже плюнуть на дела, отвезти мезучий в школу и открыть лабораторию с опытными машинами. Центробежные силы, опыты по скорости падения в вакууме, если, конечно, можно разрежение 10 в минус 4 считать вакуумом. Блоки и рычаги целый день убили. Но после этого у Аякаси буквально случился прорыв. Как она призналась мне вечером, ей даже действительно удалось поверить, что наша планета круглая и действительно может находиться в пустоте. После этого разговора я всерьез озаботился сделать что-нибудь с образованностью остальных демонов из группы Амакава. Потому что если даже у разведчицы, водяной змеи такие проблемы с гибкостью мышления, что говорить об остальных? Кстати, об остальных. Вот именно возня с ними занимало основное мое время. Для начала пришлось вдолбить в головы сотрудников, что защиту нужно носить всегда. Всегда. Кроме, может быть, душа, которой в общежитии я обработаю. Заставил выучить досконально их социальные роли, используя как материал распечатки с дневничков инженеров-строителей, а также личные впечатления двух дней, убитых мной Иринка на наблюдение. Правда, официально я в кварталах джамшутов подыскивал подходящие общаги и ставил печати сенсоров мага-контроля, но это уже другой вопрос. Вообще, про джамшутов от японского общества меня просветил, как ни странно, отец Ринка. Оказывается, существенная часть операций с недвижимостью касается именно таких вот рабочих кварталов. Кстати, джамшуты там, естественно, сами японцы. Гайдзинам очень тяжело получить вид на жительство, а нелегалов ловят очень строго. Разговорить кузаки старшего оказалось довольно просто. Все-таки любят люди потрепаться о любимой работе. Ну, а мне оставалось только выловить нужную информацию. Потом пошло, собственно, заселение. Горбоносый в сопровождении сестрички Ринко отправился договариваться с комендантом одного гостевого дома для строителей, а я сопровождал Каши. Сколько не верчу в голове идею про разнорабочих, все больше убеждает, что это было прям-таки озарение. Или результат просмотра кучи аниме, где герой зарабатывает на что-то важное, но дорогое, подрабатывая вот так вот, в желтой каске, с лопатой, отбойным молотком или в форме регулировщика на строительстве. Древнейший земной принцип ватаги на полную работал и в этой Японии. Если будущая рабочая сила приходит не сама от себя, а в составе бригады, да с вменяемым старшим бригадиром, ей рады гораздо больше. Даже работу подсказать прямо на месте могут. Короче, все срослось. С хозяевами недвижимости ударили по рукам, ударял каши, а я на правах младшего родственника учился. И операция по переселению и перемещению ценностей началась. Отсортированные драгоценности их было не так уж много, положили в анонимную банковскую ячейку, оплатив не такую уж дорогую аренду на 25 лет. Доступ туда можно было получить по наличию ключа. И один из ключей достался, естественно, мне. Общая сумма денег, собранная в несколько вкладов на участников группы, составила почти 3,5 миллиона йен. На десятерых это маловато, но сойдет для сельской местности и для начала. Пришлось также поучаствовать в закупке рабочих комплектов одежды, защитных касок и прочей фигни, типа светоотражающих полос для ночного времени. Несмотря на то, что форму и защиту должен был выдавать заказчик, по известным причинам требовалось обходиться своей униформой. Так наемным рабочим платили больше. Ну а сноситься быстро у этих вещей шансов теперь было гораздо меньше. Я некоторое время волновался насчет Простых простыхая из группы. Но тут, когда они заселились, я пообщался с местным вполне себе человеческим контингентом и убедился, что мои демоны представляют из себя чуть ли не образец вменяемости и благонадежности. Теперь понятно, почему студенты так легко находят себе эту разную работу среди всех этих алкашей, балагуров и клинических тормозов. Короче, о работе я беспокоиться перестал, и начал беспокоиться о школе. Оставалось буквально два дня. А еще мы так и не успели попасть в залив, где скоро сменится сезонное течение, и в ноябре-декабре Дамба, Дорога Духов, вновь станет функционально. С этим тоже нужно будет что-то сделать позднее. Запись 115 И снова здравствуй школам. Я что-то не припомню, чтобы хоть раз в жизни там и здесь шел сюда с мыслью «ну, наконец-то, отдохну». Вообще, классное утро, классная компания. Чего еще желать для счастья? Хотя бы на часок выкинуть из головы планы и анализ, эксперименты, которые стоят, и просто подставить лицо солнечному свету. Можно даже очки снять на минуту. И Ринка может. После доработки и двухнедельной тренировки она научилась тянуть ману из аккумулятора в районе солнечного сплетения только при необходимости. Удачный у меня получился паром, надо признать. Еще одно повышает мне настроение. В школу я иду не один. С одной стороны вышагивает Ринка с боккеном, завернутым в чехол. С другой сидзука, тоже в школьной форме, с косой до пояса. Коса заплетена синими лентами. А вот у Ринка ленточек нет, не попали мы на летний фестиваль, да и повода предлагать нет. Не ведет Кузаки сейчас себя как пацан в юбке, уже давно не ведет. Да и вела бы, я последний человек, который сказал бы, что она не права. Когда твердо знаешь, что человек вот так просто готов вверить в тебе свою жизнь, право слово, перестаешь обращать внимание на мелочи. А солнце светит прямо в лицо, и деревья зеленые-зеленые. Цикады скрипят, бабочки летают. По дороге, точно так же, как и мы, идут в школу отдельные ученики или чаще компании. Правда, судя по лицам, скорее с трудом тащатся, чем идут. Первый день после каникул же. Блин, вот бы камеру взять и заснять со стороны, как мы идем. Прямо-таки готовый ролик для опенинга анимехи. Или лучше квадрокоптер подогнать, ракурсы будут интереснее. А вот и ворота школы. А у ворот нас поджидает Хероя. Школьная форма, портфельчик, очки на лице и хищная улыбка. Школьники, кто с Хероя знаком, закладывают длинные петли, чтобы ее обойти. — Красиво смотритесь! Я аж загляделась, как вы шагаете. — Ага, самому понравилось. Я даже подумал, не заснять ли на память. — Хероя! Э — Э-э-э, Хероя! Опасливо отступила наша кринка. — Да чего это? Канаме вернула себе нормальное выражение лица, а то с мечтательной полуулыбкой и смотрящими в горизонт глазами она действительно пугает. Для тех, кто ее знает, конечно же. «Идея!» практически пропела Канаме и прищурилась на нас. «У меня выпускной класс. Мидория старт в средней школе обеспечила. Пора сделать проект поинтереснее для себя». «Это что, действительно настолько страшно?» — хмыкнула Мизучи, за спину которой мы с Ринка непроизвольно отступили. «Ты тоже участвуешь?» «Действительно страшно, знаешь ли?» «Ага, вот вы где! Блин, Юта, почему вокруг тебя опять куча девчонок и все в очках?» «А этот Тайза подкрался незаметно. А ты э, тоже будешь с нами учиться?» «Чидори», — представилась Мизучи паспортным именем. Но можешь звать меня Сидзука. Мне больше нравится так». «Окей. А я чего к вам подошел? Вон там у ворот еще одна девочка с очками. Не из вашей компашки случайно?» Девочка с очками, похоже, наша сверстница, видимо, тоже решила, что все очкастые братья по разуму. И уже бодро шагала к нам, точнее, к Сидзуке. «Привет, я тебя видела позавчера в учительской. Ты ведь тоже новенькая?» Повернулась она к Мизучи, И я увидел в ее прическе серебристую заколку в виде косого креста, ну или буквы Х, кому как нравится. Очень знакомую заколку. Я в классе А на нашем потоке. Ты ведь тоже? Кстати, всем привет. Я Ю. Будем знакомы. Будем. Мы назвали свои имена, включая Тайзо, и двинулись ко входу в здание. Ю пристроилась рядом с Сидзукой. Ей, похоже, было слегка неуютно вот так вот идти одной к незнакомым людям. «Слушайте», — не выдержала она секунд пятнадцать спустя, — «а почему вы всей компанией в очках?» Мы дружно изобразили на лицах удивление. Правда, что ли? Потом посмотрели друг на друга и дружно засмеялись. Тайза, глядя на это, демонстративно стукнулся пару раз лбом о свой обувной ящик. Запись 116-я. Что и требовалось доказать. Я, президент клуба физики, единогласно. Как будто у меня не хватает административной работы с начавшими осваивать нелегкий труд строителей Аякаси из группы Амакава. Теперь еще и это. Надо срочно заместителя искать. Хорошо, хоть ребята подготовили выкладки по репрапу и даже двойной комплект передаточных шестерней для головок удалось выточить, Вообще-то их можно просто распечатать, если в наличии есть хотя бы один 3D-принтер. Но его-то пока и нет. Разложив на столе распечатки чертежей и деталей, я начал объяснять процесс сборки. Он довольно простой. Заодно коснулся программирования контроллера. Юта Амакова здесь? Я здесь. Надо же, сам заместитель президента школьного комитета. Директор хочет, чтобы ты подошел в его кабинет. Иду. Иду. Я махнул рукой, чтобы дальше разбирались без меня. Что от меня директору нужно? — Добрый день. — Амаковакун, присаживайся. У меня к тебе разговор. — Я весь внимание, господин директор. — Хм, чего хочу тебе сказать. Ты очень увлекающийся юноша. Это хорошо вот так с молодости заняться чем-то полезным, нужным. Это очень правильная черта характера, твоя увлеченность и твоя тяга к знаниям. Мне недавно звонил замглавы с кафедры точных машин и механизмов, он очень интересовался нашими учениками из клуба физики. Ваша летающая камера очень понравилась им на молодежной университетской выставке, да и клуб авиамоделистов успел отметиться. В общем, я к чему. Они хотели бы, чтобы наша школа установила сотрудничество с городским политехническим университетом. Это престижно и очень почетно чтобы младшая школа удостоилась такого предложения. Ты, наверное, не знаешь, но участие в таких проектах очень поднимает рейтинг школы в муниципалитете. И потому я бы хотел, чтобы ты вместе с Рино Сансеем посетил университет в ближайшую субботу. От занятий тебя освободят. И поедет твой одноклассник Тайзу. Им интересовались персонально после участия в конкурсе планеров. Сделаю все, что в моих силах, директор Сан. Отлично. Я в тебе и не сомневался. Попробуй произвести там впечатление посильнее. Ну, ты можешь. Сделаю все, что возможно, господин директор. Вот и хорошо. А я со своей стороны попробую уладить твои разногласия с преподавателем химии, а то не дело один из лучших учеников и заполучить в личное дело негативный отзыв. Можешь идти. Поклонившись и выйдя за дверь, я остановился посреди школьного коридора. И кто мне скажет, что это было? Запись 117. Однако неожиданные события и не думали заканчиваться. На выходе из школы меня поймала под локоток Хероя и отвела в сторону. Только что узнала у матери, сказала ее очередная лучшая подруга, век бы их не видеть. Все городские школы трясет комиссия по работе с учениками. Мол, увеличилось количество несчастных случаев с пиротехникой и самостоятельно изготовленной взрывчаткой. Все читают обзорные лекции, а с неблагонадежными работает психолог. Блин, вот не вовремя-то как. С чего такие строгости? Да вроде как накопилось несколько случаев обращения граждан по маломощным взрывам неизвестно чего. Вот и решили на школьников и студентов, у кого есть доступ к реагентам или лабораториям. Но нас-то это вроде как не касается. Еще как касается. В составе комиссии работает штатный психолог. На лекции будет следить, кто как реагирует, потом вести приватные беседы с проявившими нестандартные реакции. И что? И то, что психологов предоставляет штат социального комитета. Это их штатная обязанность, наряду с контролем выполнения социальных норм по детям и подросткам. Вот, блин, ты думаешь о том же, о чем и я? Именно! Наша мезуча наверняка на чем-нибудь спалится. Нужно как-то подготовить ее к разговору. «Может, просто в тот день не приходить в школу?» «Тогда в сам комитет приглашение пришлют. Ты чего?» «У меня тут появилось предположение. Ты не знаешь, когда будет проверка у нас?» «Ты за кого меня держишь? Конечно, знаю. У папы в базе данных все события уже внесены. Мы на очереди в эту субботу». «Вот, блин, так и знал». «Чего знал?» «Директор только что послал меня и Тайза с Рино Сансеем на встречу в политех. Будем лицо школы демонстрировать». В субботу, как ты догадалась, а я все думал, что значит оговорка про личное дело. Ну и что бы сделать? Могу попробовать повлиять на перенос комиссии через папу. Не надо таких жертв, просто постараюсь быть осторожным. Вот, блин, попал. Да уж.